Глава 14. а Зола наблюдала за спуском Ремпиона по встроенному в сечатку монитору, за т а и в д ы х а н и е она глядела, как корабль погружается в земную атмосферу над Северной Африкой и берет курс на Фарафру, небольшой а з и с где некогда находилась торговая ф а к т о р и я для торговых караванов, связывавших с р е д и з е м н о море ь с центральными областями Африки. С той поры, как началась эпидемия лету м о з и с а торговый путь сместился восточнее, и поселение впало в нищету. Зола н и на минуту не отходила от волка. Используя бинты и медицинские средства, которые г в а р д е е ц принес ей из верхнего отсека, Зола тщательно обработала и перевязала его раны. Один раз она уже сменила повязки, но кровь продолжала понемногу сочиться наружу. Было видно, что каждый вдох дается раненому с трудом. Пожалуйста, пожалуйста, пусть доктор Эрланд окажется на месте. Как ни странно, г в а р д е е ц действительно оказался надежной опорой, не солгал и не предал. Он вёл корабль уверенно и очень быстро, так быстро, что Зола смогла немного успокоиться. Посадка была риском, но риском необходимым. Оставалось надеяться, что Азис окажется безопасным убежищем, так по крайней мере, говорил доктор Эрланд. Зола, окликнула Йоика. Этот человек слоны спрашивает, где нужно приземлиться. Зола пожала плечами. Она ждала этого вопроса. Наиболее благоразумно и безопасно было бы сесть за чертой города в безлюдной пустыне, но они не смогли бы доставить волка к доктору на руках. А значит, не могли позволить себе роскошь быть благоразумными. Скажи ему приземлиться на главной дороге, если судить по карте, там вообще всего одна дорога. Она же городская площадь. И скажи ему, чтобы не пытался сесть незаметно, все равно не выйдет. Если спрятаться невозможно, лучше уж привлечь как можно больше внимания. Может быть, если они устроят большое шоу, то доктор Эрланд узнает об их прибытии, где бы он ни отсиживался. Зола надеялась, что если они поразят местных своим безрассудством, те поначалу и не подумают обратиться в полицию, а потом уже станет поздно. План не идеальный, но времени, чтобы придумать что-нибудь получше, попросту не было. Корабль провалился в воздушную яму. Обычно эта часть посадки проходила спокойно, тяга двигателей автоматически переключалась на магнитную левитацию, но гвардеец, похоже, решил сажать корабль вручную. Может быть, городок был настолько з а х о л у с т н ы м что у них и магнитных дорог не построили. В конце концов корабль приземлился с лязгом и воем. Посадка оказалась мягкой, но Зола все равно подскочила от неожиданности. Волк слегка застонал. Зола склонилась над ним и обхватила его лицо ладонями. Волк, я приведу помощь. Просто быть с нами, ладно? Держись. Встав, она набрала код на пульте управления перед доком. Там творилось нечто невообразимое. Повсюду разбросаны какие-то вещи, валяются обломки, пол в пятнах крови. Зола холоднокровно прошла мимо, стараясь выкинуть все горестные мысли из головы. Ика, открывай шлюз! Как только щель приоткрылась на достаточную ширину, Зола присела, перегнулась через бортик и спрыгнула вниз на улицу. Ботинки стукнулись о твердую, рассохшуюся землю, подняв облако ч пыли. Зола гляделась. Здания вокруг, в основном о д н о э т а ж н ы е были сложены из камней крупного бежевого кирпича или глины. Ставни на окнах были выкрашены в розовый или голубой, а на стенах виднелись следы разноцветных т р а ф а р е т н ы х узоров. Краски отполированные вездесущим, роящимся в воздухе песком, выцвели от солнца и времени. По правую руку дорога извивалась вниз, в сторону озера. Его берега поросли шикарными р а с к и д и с т ы м и пальмами, слишком ухоженными для заброшенного, вымирающего города. По л е в у ю руку через пару кварталов начиналась стена, обсаженная деревьями, а за ней р а с т и л а с ь бескрайняя краснооранжевая песочная равнина. Из домов и переулков потихоньку начали выходить люди, горожане всех возрастов, одетые главным образом в шурты и майки. Некоторые носили свободные балахоны, защищающие кожу от палящего солнца, и закрывали л и ц а платками. Сначала Зула подумала, что они боятся эпидемии. Но потом поняла, все дело в том, сколько пыли поднял корабль при приземлении. Огромное пыльное облако уносилось вдаль по одной из боковых улиц. Зола огляделась, пытаясь найти знакомое сморщенное лицо под серой шляпой. Доктор Эрлан д был бы самым бледным жителем г о р о д к а хотя цвета кожи здесь в а р ь и р о в а л и с ь от иссиня-черных до золотисто-медовых. она надеялась, что маленький человечек с пронзительными голубыми глазами привлек к себе много внимания за прошедшие недели. Зола развела руки в стороны, показывая, что при ней нет оружия, и шагнула вперед. Ее искусственная рука оказалась у всех на виду, и многие заметили ее сразу же. Люди смотрели на нее во все глаза, но никто не попытался по сторониться, когда она сделала еще один шаг вперед. Извините нас за пыль. Она показала в сторону облака, но у нас особый случай. Мне нужно найти мужчину, вот такого роста, пожилого, в очках и шляпе. Может быть, кто-то из вас? Я первая ее увидела! з а в о п и л а из толпы девочка. Она подбежала к Золе, звонко шлепая вьетнамками по земле и схватила ее за руку. Тат о прянул а от неожиданности, но девочка держала крепко. Затем из толпы вышло двое мальчиков лет девяти-десяти. И принялись увлеченно спорить, кто из них первым увидел, как корабль показался на небосклоне, как он сел, кто первым увидел, как раскрылся шлюз, и кто первым заметил киборга. Отойдите от м е с л е ь разбойники! Зола рывком обернулась. К ним неспеша шагал доктор Эрланд, но она не сразу смогла его узнать: босиком, без шляпы, в шортах цвета хаки и полосатой рубашке. Рубашка сидела криво. Потому что он перепутал пуговицы и петельки. Седые волосы торчали во все стороны вокруг блестящей лысины, словно его только что ударили электрошоком. Тем не менее, это был доктор Эрланд собственной персоной. Думаю, все вы можете разделить награду за то, что нашли ее, хотя заданием было привести ее ко мне, а не заставлять меня плести сюда в такую жару под палящим солнцем. Достав из кармана пакет жевательных конфет, он заставил детей пообещать, что они разделят все поровну, и только потом отдал им награду. Завладев желанной добычей, они свизгом и воплями убежали прочь. Остальные горожане не трогались с места. Доктор э р л а н д упер руки в бока и строго посмотрел на Золу. Долго же вам придется объясняться. Вы хотя бы знаете, сколько я ждал, смотрел всю эту. Мне нужна помощь. Выполила она неуверенно шагнув к нему. Мой друг, он умирает. Ему нужен врач, и я не знаю, как быть. Доктор нахмурился, а потом удивленно посмотрел куда-то за плечо Золы. Там на краю трапа показался перемазанный кровью полуголый лунный г в а р д е е ц пытающийся удержать неподвижное тело волка. Что за он что лунный г в а р д е е ц Договорила за него Зола, а волк был одним из ее солдат. История долгая, я лучше все расскажу потом. А сейчас прошу вас, помогите ему. В него выстрелили дважды, он потерял море крови. Доктор Эрланд многозначительно поднял б р о в ь Почему-то Зола чувствовала, что его совершенно не смущает ее странная новая компания. Пожалуйста, хмыкнув, Эрланд поманил к себе кого-то из зевак и назвал несколько имен. К нему подошли трое мужчин. Отнесите его в отель, в е л е л о н Очень аккуратно. Тяжело вздохнув, он принялся заново застегивать рубашку, на этот раз уже в правильном порядке. За мной, мисс Линь, поможете подготовить инструменты.